813. Октябрь двадцать четвертый. Главное — трудности не бояться, но встречать их спокойно. Все они так или иначе будут преодолены или просто из жизни уйдут, принеся плод свой еда в пользу. Отношение к ним меняется в корне, если они не захватывают сознание и не имеют власти над ним. Это возможно лишь при условии, если не отождествлять себя с ними. При отождествлении сознание становится как бы их частью, не отделяя себя от них, но с ними сливаясь. Но они, трудности эти, лишь проходящие тени явлений земных. За ними действительность, как она есть. О субъективности личных переживаний можно судить хотя бы потому, что у всех они разные, как лица человеческие или листья на деревьях, сменяющиеся каждый год. Утвердив спокойное отношение к очередному явлению жизни, можно приступать к разрешению трудностей, связанных с ним, практически делая все, что возможно, но не увязая в нем всем сознанием. Положите спокойствие в основании всех дел ваших и всех трудов. Что бы ни происходило, спокойствие прежде всего, а потом уже дела. Если прежде делали слов или чувств или мысли идет беспокойство. нет пользы от них, лишь будут терзать и тиранить сознание неотвязчивостью своей и волнениями, вызываемыми ими. Потому, говорю, спокойствие прежде всего. Лучше все потерять, о чем беспокоитесь, чем спокойствие духа. А перенести в спокойствие полно можно все, даже смерть. Так целью поставим не преодоление трудностей жизни, но спокойствие и преодоление их. Преодоление жизни в условиях ярого беспокойства будет расточением сокровища, и все труды, затраченные на преодоление, окажутся затраченными напрасно. Но если в спокойствии полном свершается путь, то может он стать плодоносным необычайным. Спокойно горящее пламя питает сознание, наполняя его, а огни беспокойств дезинтегрируют сознание, разлагая его и разрушая оболочки. Хотя бы для того, чтобы себя сохранить, подумайте о явлении спокойствия духа. Спокойствие духа есть венец достижения.